Послесловие Анны Ветлугиной Мы решили рассказать историю про городок Куровское, конечно же, не случайно. В окрестностях этого городка прошло мое детство. Когда-то мои родители по случаю купили в качестве дачи старый дом в одной из гуслицких деревень. Гуслица – это удивительно своеобразная область, не похожая на все остальное Подмосковье. Деревень в ней около 60, населены они в основном старообрядцами. Сейчас никого не удивишь разными религиозными конфессиями, а в моем еще советском детстве казалось, что ты попал в другую страну. Это же совершенно удивительно. Кругом пионеры, съезды КПСС и газета «Правда», а в деревне наряжают березы на троицу. Устраивают свадьбы и хоронят с какими-то особенными песнями. Да и говорят, как будто не совсем по-русски, хотя это просто диалект такой. Когда я уже училась в Московской консерватории по классу композиции, Во время обязательной фольклорной экспедиции мне разрешили собрать песни самостоятельно в моей любимой гуслице. Я поехала в Куровское, в тот самый гуслицкий монастырь, который описан в нашей книге. Сейчас это православный мужской монастырь, а в середине 90-х там проводилась реставрация и собирались удивительные староверские бабушки с не менее удивительными песнями. Я привезла на кафедру народного творчества целую магнитофонную кассету этих довольно странных песен. Сейчас гуслицкие старообрядцы поют уже не так странно, многое стало официальным, сильно причесалось, но в моей деревне до сих пор наряжают березы на троицу и еще живы дореволюционные дома с деревянным кружевом наличников. И мой дом тоже такой, его построили в 1890-х, я сохраняю его и реставрирую по мере возможности». Когда я стала органистом в Кафедральном католическом соборе и перешла в католичество, именно Гуслица, моя малая родина, стала для меня мостиком между прошлым и настоящим. От местного краеведа Михаила Васильева я узнал интересную версию о происхождении своеобразного гуслицкого старообрядчества. Еще в конце XVI века в эти земли бежал отряд польских пушкарей. Иван Грозный за участие в погроме Великого Новгорода наградил их землями на западе Подмосковья. А потом что-то не сложилось, и они оказались между небом и землей, уже перешедшие в православие обросшие семьями, но по-прежнему чужие для обитателей русской земли. Тогда они ушли в непроходимые леса и болото гуслицы, промышляя разбоем и рисуя иконы. И сохранили то православие, которое восприняли изначально. Гипотеза эта спорная, но недалеко от моей деревни есть ляхва, а ляхами на Руси называли поляков. Параллельно с этими на свидетелей чистилища повлияла рук музыка. Мы с Дмитрием профессиональные музыканты работаем в Москве церковными органистами. Я в Католическом кафедральном соборе, а он в Англиканской церкви Святого Андрея. В музыке мы тоже не обошлись без сотрудничества и объединились в органный дуэт, который называется Art Ben. Среди множества проектов у нас есть постоянные. Это рок на церковном органе, который мы играем с ударником группы «Мельница» Дмитрием Фроловым. Мы сделали органные каверы Pink Floyd, Scorpions, Led Zeppelin, Deep Purple и The Beatles. Из-за этого пристрастия нам очень хотелось привнести во вселенную метро элементы рок-культуры. Мара не случайно все время слушает Yesterday и Let It Be. Послесловие Дмитрия Максименко. Так сложилось, что в этом проекте я чаще оказывался в роли зануды. Анна в нескольких фразах описала сюжет, и все показалось прекрасным, цельным и необычным. А потом начались будни. Сюжет надо было одеть, создать второстепенных персонажей, проверить, все ли стыкуется и вообще, станут ли эти герои так поступать в той или иной ситуации. И именно в этом процессе работа в соавторстве оказалась самой плодотворной. Стоило кому-то из нас предложить какой-то вариант развития событий, как другой тут же пытался выискать подводные камни, нестыковки с уже утвержденным, все-таки две головы лучше одной. И особенно если они держат во внимании разные нюансы. Анна чаще всего создавала крупные мазки, повороты сюжета, взаимодействия героев. А мне нравится создавать миры, сложные, наполненные разными деталями, накладывать перемещение героев на карту. И часто именно мир, в котором обитает персонаж, делает какие-то его поступки очевидными, а какие-то невозможными. Вселенная Метро 2033 существует по определенным законам, но в них, тем не менее, есть некоторая степень свободы для автора. И именно благодаря нашим ожесточенным спорам в книге возникло несколько разных общин людей. Они обитают в разных условиях, живут по разным устоявшимся внутренним законам и имеют различные ценности. По негласной договоренности мне целиком достался Оскар. Не могу сказать, что отрицательный персонажи мое, но следить за ним по мере развития сюжета было интересно, хотя зачастую он был немногословен, а мотивы действий оказывались за кадром. Мне нравилось становиться одним из жителей той или иной общины и пытаться проявить собственную индивидуальность в рамках социальной роли героя. Ну и, конечно, очень интересно было вновь и вновь возвращаться в места обитания героев, ходить с ними по одним и тем же дорогам, наблюдать, как изменяется обстановка и раскладывать пассианс причинно-следственных связей.